Глава восьмая. Начальнику аналитического отдела ФСБ РФ Коростелеву СГ. С пометкой на рассмотрение. Один из разрабатываемых нами объектов прибыл в Москву из Нью-Йорка. Рейс Ди-215. Все как один пассажиру утверждают, что самолету пришлось облетать гигантскую воронку. Опрошенные пилоты затрудняются сказать, что это было на самом деле формирующийся торнадо или действительно неопознанная воронка. Проанализировав все случаи появления воронок, мы пришли к выводу, что они появляются во время проливных дождей с громом и молниями, во время неожиданно сильных заморозков, как это случилось прошлой зимой, и во время вспышек аномальной жары. Младший научный сотрудник Леонид Ежов выдвинул интересное предположение, что воронки охотятся за определённым типом людей. Доказательством выдвинутой гипотезы служит сравнительный анализ Московской области и прочей территории РФ. Так, судя по зафиксированным случаям, количество воронок в районах, где проводится отбор в шоу «Суперталант», в среднем в полтора-два раза выше, чем по области. Есть предложение попробовать собрать добровольцев и, вооружив их системой наблюдения, послать на исследование воронок. Старший научный сотрудник отдела Н. Данилюк, МВ. Куратору отдела Н ищен вв Володь, приструни своих яйцеголовых, пусть не лезут в работу отдела СТ. В конце месяца на Эльбрус идет группа перспективных талантов, так что пускай твой Данилюк завязывает велосипед изобретать. К тому же на вас и так подписок целый вагон. Лучше сосредоточьтесь на разработке аспиранта, который кандидатскую защитил по системе. Вот с ним и экспериментируйте начальник аналитического отдела ФСБ РФ, Коростелев, СГ. Куратору отдела Н, ищенко В., начальнику аналитического отдела ФСБ РФ, Коростелеву, СГ. К кандидату в пару добавьте контрактников из списка ОКО, пусть в тандеме поработают. Яйцеголовый за теорию будет отвечать, а контрактники за физподготовку. Если его гипотеза подтвердится, всю землю ждут большие потрясения обязать всех участников проекта носить при себе комплект номер 13 и-и-и. Студия Нику понравилась. Здесь был большой зеркальный зал с ковриками и подушками, в котором Ник решил провести общую лекцию. А отдельный массажный кабинет прекрасно подходил под место для правки. К тому же оказалось, что в соседнем помещении располагается академия Айкидо. Заглянув туда интересы ради, Ник случайно столкнулся со смуглым парнем который показался ему смутно знакомым. «Приветствую», на хорошем английском с легким арабским акцентом произнес парень. «Интересуешься акидо?» «Нет», — улыбнулся Ник, даже не спрашивая, как смуглый борец догадался, что он не местный. «Просто интересуюсь». «Ясно», — усмехнулся парень. «Проходи, осматривайся. Только если на татами решишь встать, кроссовки надо будет снять». Ник хотел было ответить, что, мол, и сам не дурак, но вместо этого молча кивнул «Удачной экспедиции тебе, джам!» – послышался негромкий, но проникновенный голос, судя по всему, тренера этого самого джама. «Прилетишь в Египет – позвони!» Внимание! Случайности не случайны. Порой достаточно мимолетной встречи, чтобы изменить судьбу и разрушить чьи-то планы. Доступно задание – рюкзак с припасами для джама. Награда – улучшение отношений с потомком ОМОН-РА. «Штраф. Риск обнуления текущего цикла». «Хорошо, Кирилл Юрьевич», — коротко поклонился борец и слегка прихрамывая направился к выходу. Ник проморгался и задумчиво посмотрел ему вслед, но догонять не стал. Ну, показался парень ему смутно знакомым, и что? Бывает такое, что домошек, завтра он обязательно сходит к окулисту. Побродив по просторному залу, он с удовольствием пообщался с тренером и даже поучаствовал в дружеском поединке. В результате Ник открыл для себя пару интересных захватов, а Кирилл Юрьевич получил правку. Причем править тренера с четвертым данным по айкидо оказалось неожиданно приятно. Кирилл Юрьевич удивительно тонко чувствовал свое тело и в буквальном смысле помогал Нику править свой скелет. В итоге расстались довольные знакомством. Ник получил приглашение захаживать на тренировки, а Кирилл Юрьевич довольно крутил головой. Благодаря Нику он избавился от защемления в шейном отделе, которое получил во время очередного визита в Японию. Ну а последующий мастер-класс Ника, как обычно, прошел на ура. Люди изначально сомневались, не верили, просили доказательств, и Ник с радостью делился секретами своего мастерства. Кому-то поправил таз, кому-то атлант, рассказал о правильном питании и пользе утренней суставной зарядки. После окончания мастер-класса Первые два дня правок оказались расписаны от и до. По опыту Ник знал, что уже к послезавтра все его расписание будет забито до воскресенья, и что заявленный день на акклиматизацию также окажется плотно расписанным. Цена правки была достаточно высока, но это была плата за здоровье, за решение работать над собой и менять себя. Ведь только отдавая, человек получает что-то взамен. Причем работало это и в обратную сторону. Ник не дурил людей, как многие его коллеги. Он действительно правил скелет, следуя простому принципу «если делаешь, что делай на совесть». Ник не занимался созданием личного бренда, не вкладывал деньги в таргетированную рекламу. Он просто приезжал в новый город с целью помочь новым людям. А те, на себе ощутив поразительный эффект его левой пятки, приглашали своих друзей и знакомых. Ник давал людям ценность, получая взамен деньги. Люди получали ценность, отдавая взамен деньги. Да даже не обязательно деньги например одна молодая семейная пара стеснительно предложила в качестве оплаты мед и кедровые орехи и ник провел им полноценную правку не халтуре и не делая себе скидок из за заниженной в три раза оплаты ближе к вечеру когда мастер класс закончился и народ разошелся ник поправил колю и они поехали к нему домой его русский друг ни в какую не соглашался отвезти американского костоправа в гостиницу да ник честно говоря не особо и противился Ему было интересно посмотреть на Колину жену и детей. «А знаешь что, Ник?» – протянул Коля, несясь по широким улицам Москвы. «Мне тут по блату предложили на Эльбрус сходить, айда с нами. На все про все от недели до 10 дней, в зависимости от погодных условий. Самое удобное, что ничего покупать не нужно. Все оборудование прямо на месте можно взять в аренду». Внимание! Доступно задание. Поездка на Эльбрус по блату. Награда. Посещение места силы. Штраф, активация протокола номер 103. «Спасибо, но нет», — вежливо отказался Костоправ, потирая глаза. «В горах холодно, мне и Аляске хватило, чтобы составить о них выступление». «Представление», — автоматически поправил его Коля. «Ну, смотри сам». Потом было знакомство с Ксенией, женой Николая и с их маленькими детьми. Причем Котя произвел полный фурор. Его гладили, обнимали и тискали, но Кот стоически терпел внимание детей, изредка бросая на Нику укоризненные взгляды. Следом был ужин, ничуть не уступающий по вкусу обеду в Раде, и долгожданный сон без кошмаров. Пожалуй, эта неделя была в жизни Ника, если не лучшей, то точно одной из. С утра до обеда он занимался правкой, в обед гулял в парке и по набережной, после обеда снова правил и вечером отправлялся смотреть Москву. Ее шикарные храмы и церкви, где пахло ладаном и всепрощением. Ее картинные галереи и музеи, где произведения искусства цепляли душу, лучше магнита удерживая взгляд. Сталинские высотки, чья история создания поразила Ника до глубины души. ВДНХ с его удивительным фонтаном и гостевыми домами-храмами бывших республик зловещего СССР. Зоопарк, который ничуть не уступал Нью-Йоркскому. МГУ, расположенный на Воробьевых горах, где ощущалась манящая атмосфера студенчества, до боли напоминающие кампусы MIT, примечание автора, Массачусетский технологический институт, большой и малый театр, после посещения которых Ник вышел какой-то внутренне одухотворенный и задумчивый. Но больше всего Ника впечатлило московское метро. Некоторые станции представляли собой самые настоящие произведения искусства. Некоторые рассказывали об истории Великой войны, с которой пришлось столкнуться этой стране и всему миру. Некоторые показывали жизнь советского народа в бронзовых скульптурах, разноцветные витражи, отражающие счастливую жизнь, колонны и арки, гипсовые лепнины на потолках, гигантские фарфоровые барельефы. Ник даже отменил все правки в какой-то из дней и просто ездил на метро, любуясь красивыми станциями. В тот день ему показалось, что он стал лучше понимать своих родителей, их тягу не просто к комфорту и достатку, но прежде всего к прекрасному тяжело не стать романтиком, будучи с детства окруженным такой красотой. И русские, несмотря на свой мрачный внешний вид, с удовольствием и гордостью отвечали на вопросы Ника, касающиеся той или иной станции. Казалось, каждый человек знает историю своей страны и гордится ею. Больше всего его поразило, что ему не просто объясняли сцены из произведений на станции Достоевская, а рекомендовали прочитать книгу и сходить в театр на данную постановку. Ник был поражен. Недружелюбный внешний народ раскрывался словно лотос, стоило заговорить об искусстве и красоте. Усталость уходила из глаз, хмурые лица трогала тихая улыбка, и в следующий момент случалось чудо, глаза собеседника наливались мягким теплом, а его усталое лицо становилось возвышенным и красивым. «Как же так можно?» — не переставал удивляться Ник. «Постоянно хранить в себе эту душевную красоту. Почему нельзя делиться ею с окружающими?» каждый день минуту секунду конечно не все спешили тратить свое время на общение с американским хиппи как назвала его одна стильно одетая женщина кто то равнодушно пожимал плечами спеша по своим делам кто то недоверчиво обходил его стороной. чудной народ пришел наконец то к выводу ник хмурый но добрый грубый но щедрый неудивительно что здесь столько театров и музеев и красота красота здесь другая не такая как у нас Технологичная, быстрая, сексуальная нет, здесь она тихая, скромная, сакральная, что ли. В тот день Ник вернулся домой поздно и, упав на постель, мгновенно уснул. Он наконец-то понял, что значит любимая фраза его отца: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить". Ник чувствовал удивительное внутреннее спокойствие и наполненность. Умея игнорировать спешку больших городов, он находил в Москве все новые и новые уголки, с душевным трепетом исследуя родину своих родителей. Москва не походила на большое яблоко. Она была не хуже и не лучше, просто другая. И в воскресенье, ложась спать, Ник настолько сильно пропитался русским духом фатализма, что в первый раз в жизни не боялся того, что ему приснится этой ночью. «Внимание! Выберите класс!» Ваши текущие характеристики позволяют принять один из путей развития: монах, костоправ, астролог, целитель, духовный воин, палегрим, раскрыть писания. Имя Ник квочер, класс не выбрана. Состояние здоровья: хорошее, хроническая усталость, частичное обморожение. Основные характеристики: сила 5, выносливость 6, интеллект 6, ловкость 6, мудрость 6 харизма 5. внимание если выбор класса не будет сделан в ближайшие 10 дней класс будет присвоен автоматически д дни осталось 10 из 10. ник стоял в какой то пещере и таращился на всплывающие перед глазами сообщения судя по облачкам пара вырывающимся из его рта здесь было холодно но ник ничего не чувствовал у него было непривычное ощущение будто он попал в какую то игру типа балддурсгейт илиневрвинтер Но Ник знал, что это не так. Это был просто сон. Просто очередной дурацкий сон, непонятно каким образом всплывающий из недр его подсознания. Хотя, если это сон, то почему бы его не изменить? Он попробовал было выбрать класс или раскрыть описание, но у него ровным счетом ничего не вышло. Надписи почему-то не нажимались, чтобы он не делал. Да и вообще тело действовало независимо от желаний Ника, оставляя сознанию пассивную роль наблюдателя, как и в сотнях снах до этого раза. Его руки тем временем жили своей жизнью, ледоруб отправился в петлю на поясе, трекинговая палка к ближайшей стене, следом на каменный пол небольшой пещеры опустился походный рюкзак. Ник отстраненно следил за тем, как его тело тщательно расчищает пол, избавляясь от камней и прочего мусора, устанавливает палатку, достает из рюкзака газовый баллон с миниатюрной горелкой, и устанавливает сверху компактный котелок. За временем он не следил, по своему опыту он знал, что ему может присниться как пятиминутный отрывок, так и события нескольких суток, и каждый раз они были разные. Единственное, чем его сны были похожи, так это одинаковой концовкой. Но о ней Ник предпочитал не думать, иначе каким бы чудесным ни был сон, он всегда заканчивался животным страхом перед накатывающейся на него воронкой. Увы, но его сны всегда были такие яркие и живые, будто и не сны вовсе. Они настолько походили на реальную жизнь, что шли в списке его страхов на втором месте. А вдруг он не Ник Водчер, а кто-то другой? И это не его реальная жизнь, а чей-то сон? Раньше он много думал над этим феноменом и даже пару раз был на приеме у психиатра, пока ему чуть было не поставили синдром вялотекущей шизофрении. Зря он тогда рассказал доктору про свою медитацию в парке, окончившуюся попаданием в другой мир. Определенно зря. Единственным, кто отнесся серьезно к его снам, был дядя. Вот только жаль, что... р <с facial noise> Раздавшееся за спиной разъяренное рычание мгновенно вытеснило нахлынувшие воспоминания, а Ник в первый раз за весь сон почувствовал, как сердце пронзил острый укол страха. Его тело отреагировало быстрее, чем сознание. Он только было додумывал мысль о том, что неплохо было бы вооружиться и повернуться к опасности лицом, как ноги сами собой бросили его вверх, в правой руке, как по волшебству оказался ледоруб, а в левый котелок с почти вскипевшей водой. На входе в пещеру, к его неописуемому облегчению, никого не оказалось. ар -р -р -р -р. Тело бросилось вперед, а Ник впервые за все свои сны подумал. «Интересно, это точно я?» «Какого дьявола я бегу навстречу чертовым неприятностям?» Выскочив из своей пещеры, он заметил, как ниже по склону горы катятся камни и летит поднятый в воздух снег. Облокотившись на широкий валун, он заглянул вниз и с трепетом уставился на сражение двух хищников. Снежный барс полосовал своими когтистыми лапами воздух перед собой, не давая подранному волку приблизиться к себе. Вторая снежная кошка, сломанной куклой, валялась чуть ниже на склоне, причем по сравнению с волком, барс казался котенком. «Разве бывают такие здоровенные волки?» — промелькнула судорожная мысль. Он не знал, откуда рядом с ним появились аж два снежных барса и странный гигантский волк, но на мгновение ему стало страшно. А вдруг волк шел за ним, и только встреча с барсами спасла Ника от верной смерти? ведь ирбисы как по другому называли снежных барсов не нападают на людей в глубине души вспыхнуло острое чувство справедливости и желание помочь но ник постарался одернуть себя что он сделает жалким топориком против огромного волка это только в фильмах главный герой может голыми руками убить медведя и сделать из его шкуры теплую накидку а может он и не по мою душу с надеждой подумал ник с ужасом рассматривая длинные как кинжалы зубы И буквально в тот же момент волк поднял башку и посмотрел Нику прямо в глаза. В его взгляде было столько человеческой злобы и ненависти, что парень мгновенно понял, это точно за ним. Ирбис тем временем воспользовался моментом и атаковал серого, располосовав ему морду. Он успел выбить волку глаз, разорвал ему ухо и снял часть скальпа, отчего серый пришел в самое настоящее бешенство и бросился в самоубийственную атаку. «Аррр!» Мотнув залитой кровью башкой, он вцепился своими страшными зубами в левую лапу Барса и подмял его под себя, не обращая внимания на его отчаянные укусы. Заработал задними лапами, разрывая брюхо ербиса и, поймав удачный момент, вцепился ему в горло. Ник успел заметить взгляд Барса, полный боли и какого-то непонятного страха, как вдруг его тело само собой метнулось вперед.